Глава вторая. Саяра. «Сёмуш, ты их по максимуму?» Смотрю на друга поверх документов. Глаза устали, слезятся. Бросить все и поехать к себе не могу. Месяц остался, надо успеть разобрать все дела, чтобы после меня никому не было мучительно больно. Думаю, да. С Алексеем Матвеевичем все обсудим. Но, скорее всего, будем просить максималку. Сёма говорит, не отрывая глаз от бумаг. «Яр, ты устала?» Поехали, перекусим. Мне потом надо будет вернуться. Я тоже вернусь. Окидываю взглядом стопки бумаг. Не могу так просто все бросить. Тебе бы простили. Смеется он, поднимаясь на ноги. Куда поедем? Чего тебе бы хотелось? Помогает мне накинуть пиджак. Я бы в затмении. У нас я такой вкусный лагман уже не поем. Повод не уезжать? Лихо подмигивает. Знаешь, если бы за папой так не скучала, то возможно. Обожаю свою работу. С ним размах будет иной. Понимающе кивает. Тут такого нет. В альтруисте о нем небольшую статью читал на днях. Я тебе даже завидую. Знаю, шутит. Он с родных мест не уедет. Ни за что. Я не пойду к нему. Нашла место. Также будет с земельными спорами связано. Ты не к отцу? Резко разворачивается и смотрит с недоверием. Реально удивлен. «Нет, с чего бы? С ним работать я не могу. Он будет давить. Не хочу портить наши хорошие отношения. Приемничество ему ни к чему, бодрый вполне». Друг снова кивает. После того, как выходим на улицу, помогает усесться в авто. Сейчас понимаю, насколько волнительно возвращаться в родные места. Когда уезжала, также волновалась. Теперь ожидания будут завышены. Ударить в грязь лицом будет непозволительно. Всю жизнь я старалась быть цельной, а не его тенью. Возможно, именно поэтому выбрала госструктуру. В адвокатуре трудно не быть дочкой Алеева. До ресторана добираемся быстро. Город небольшой. «Вкусно?» — спрашивает, когда я сижу, незаметно облизывая губы. «Поймал». Киваю в ответ энергично. «Божественно вкусно». «Подловил», — улыбаюсь. «Ем, боясь язык откусить. Не думала, что мне может так сильно понравиться. Если что, ты знаешь, где нас найти». Семён хмыкает, глаза остаются серьезными, «Взгляд добрый, не его фирменный. Иначе я подавилась. Мне заграничные стажировки столько не дали, сколько вы». «Да брось, чем смогли?» Теперь улыбка становится открытой. Если не знать его, можно решить, что говоришь с жестким и строгим мужчиной. Но мне повезло. Я знаю правду. Остаток дня проходит размеренно, но при этом в плотном рабочем графике. Вечером, выходя на улицу, оборачиваюсь. Во многих окнах еще горит свет. До приезда в республику столько сплоченных и увлеченных своим делом людей, я разве что у папы на работе встречала. Уезжать жалко. Вариантов остаться нет. Телефон начинает вибрировать. Для меня существует два режима: беззвучный для судебного процесса и заслушивания сторон, вибро для иных жизненных ситуаций. Парни шутят, мол, у их жен также, только те в декрете сидят. Май Джарлин, привет! Я соскучилась жутко. Выдыхаю с теплом, искренне. Нащупываю параллельно ключи от машины в кармашке сумочки. Моя любимая девочка. От звука папиного голоса у меня мурашки по коже бегут. Добрый вечер. Не занята? В машину сажусь, папуль. Не отвлекаешь, город спит уже. Тут так тихо после десяти. Не то что у нас. Только пару улиц активны. Ночная жизнь кипит. Ты сразу домой? Конечно, сил на танцы у меня точно нет. Вернешься домой — отдохнешь. Папа явно хочет взбодрить. «Это вряд ли. Я насчет работы уже договорилась». «Ты точно решила? Не со мной?» Мне кажется, в голосе отца мелькает грустная нотка. «Я бы хотела с тобой, но немножко, самую капельку. Становится очень смешно. Всё как в детстве, и хочется, и колится. У кого я еще такому мастерству научусь?» «Лиса, тебе не идёт». Говорит, старается строго, но я слышу улыбку в голосе. Как бы ни был отец занят, каждый вечер он находил для меня чуточку времени. Исключениями были только дни, когда я засыпала раньше его возвращения. А так, как минимум полчаса мы с ним проводили наедине. Играли в шахматы, обсуждали фильмы и книги, что я за день смотрела или читала. Он всегда расспрашивал, что интересного я в школе узнала, а я у него про работу. И он отвечал подробно, всегда. «Этого, нашего мерка, больше всего не хватало после отъезда. И друзей, но их было немного. Да, я серьезно. теперь есть с чем сравнить. Хочу тебе сказать, будет трудно. Кавказ задрал планку». хо вот как мы заговорили. Я не самый лучший». Градус папиного интереса резко подрос. «Чувствую, как он подобрался». Мысленно благодарю его за то, что он до сих пор бодр. Через год ему шестьдесят. Я была бы не против обзавестись братом или сестренкой, но ему о таком говорить нельзя. Он не оценит. После смерти мамы папа больше не был женат. Да и женщин никогда в дом наш не водил. Такого я не говорила, сам знаешь. Ты самый-самый. Просто я не хочу пока что в денежные дебри лезть. Много раз с папой это обсуждали. Не хотелось бы спорить на пустом месте. Завожу мотор. «Не забудь пристегнуться», — произносит назидательным тоном. Киваю в пустоту и пристегиваюсь. Он прекрасно знает, что в плане безопасности слушаю его беспрекословно. «По-твоему, земля — это не деньги?» Снова произносит шутя. «Папуль, я же на стороне государства. Какие деньги? Меня содержать по-прежнему придется тебе» смеюсь с легкостью и большим удовольствием думаешь для чего я работаю тебе нравится то чем ты занимаешься произношу на распев все это ты знаешь малышка и это тоже приедешь и отдохнем с тобой где-нибудь вместе размеренный тон отца успокаивает взбудораженные нервные клетки мне надо почти сразу будет выйти на работу папуль». Говорить стараюсь, мягко, как бы невзначай. Вот ты тоже придумала. Я думал, мы это обсудим с тобой. Важный момент, все-таки. Я бы хотела с тобой, но чуть-чуть. Так бывает? Я быстро учусь, честное слово. Папа смеется: Мы это проверим. Старается говорить серьезно, но не выдерживает. Для тебя будет как ты захочешь. Только приезжай быстрее, доченька. В момент сердце сжимается, в грудной клетке давит. Скоро, пап! Машину в конце недели начнут готовить. Папа перебивает, ему это не свойственно. Продай ее, тут новую купим. Чувствую, это тот самый момент, когда он ждет безоговорочного послушания. Но нет, я ведь полечу, ее перегонят. Даже не думай ехать сама, строго. Слишком строго. Я все знаю, но чего ты там? Люблю тебя. В кого ты такая лисица? Да есть у меня родственник один. Самый-самый. Сегодня разговор завершается быстро. Папа против моих разговоров за рулем. Его бы воля, я бы только с водителем ездила. Не обращаю на это внимания. Любовь предполагает заботу. Почему-то не покидает стойкое ощущение, Что-то идет не так. Не могу от него избавиться. Дело точно не в возвращении домой. Этого я очень долго ждала. Что же тогда?